Глава 4 Алена. Оказавшись на кухне, я взяла со стола мандаринку и принялась ее чистить. Мама позвала меня помочь, но я прекрасно знаю, что к готовке меня ни за что не подпустят после того случая, когда в результате моих кулинарных экспериментов загорелась столешница. Тушили все деревней. Алена вас оставили наедине на полчаса. И за это время на бедного Михаила чуть не упала елка. «Напал Барсик, а еще ты испортила ему одежду и нарядила в розовый спортивный костюм». Я кивнула с победным видом. «Было бы просто отлично, если после всего пережитого он ушел праздновать Новый год кому-нибудь другому. Мало ли у нас деревня наивных людей». «Он не мошенник», — завела знакомую песню мама. «Человек попал в трудную ситуацию, а ты? Но он точно что-то скрывает. Ты... Ты видела его лицо?» Видела, весьма приятное. Хитрое! А, по-моему, у кое-кого просто разыгралось воображение. Еще непонятно, что он там на улице делает. Скрестила руки на груди я. А если... А если он Матильду украдет. Мама посмотрела на меня крайне скептически. Нужна она ему, это твоя Матильда. Но ты сама говорила, что она редкой породы Я решительно запихнула в рот остатки мандарина и бросилась на выход. «И я проверю!» «Алена!» – окликнула меня мама. «Да уж какие там женихи! Тут и гостям не рады!» Я сунула ноги в валенки, накинула куртку, надела первую попавшуюся шапку, схватила перчатки и поспешила на улицу. Огляделась. Михаил обнаружился неподалеку от дровницы. Он набрал, наверное, максимальное количество дров, Который человек может отнести в руках. И медленно-медленно шагал по снегу в сторону дома. Я усмехнулась. Надо было сказать ему про тележку. Хотя так ему, мошеннику, и надо. Толкнула дверь, чтобы та закрылась. А сама оперлась о перила и стала ждать гостя. Но из заметили дверь захлопнулась со всей силы, а звук от хлопка слишком громко разнесся по тихой деревне. Михаил оступился от неожиданности и Я зажмурилась, чтобы не видеть. Он выронил все дрова, а потом еще и поскользнулся в попытке их поймать. Я вот не пойму, то ли он неудачник, то ли это я причина всех его невезений. Скорее всего, последнее. Но размышлять на эту тему времени у меня не было, потому что Михаил, упав на спину, так и остался лежать. О, нет. Я что, убила его? Нет, я совсем такого не хотела. Михаил! Я бросилась к нему, присела на колени прямо в снег, чтобы заглянуть ему в лицо. Алена Викторовна, помилуйте. Даже в тюрьме с мошенниками помягче обходится. Я случайно? В свою защиту воскликнула я. Да точно, случайно, ответил он. Небо у вас тут красивое такое. Что? Я посмотрела наверх. Сегодня была прекрасная безоблачная ночь, и звезды сверкали особенно ярко. Да, и правда красиво. В городе такого не увидишь. Да, там небо слишком освещено. Ну, так говорят. Поспешно исправилась я. Он и так меня считает деревенской дурочкой, которую город в глаза не видела. Вот пусть и дальше считает. Михаил взглянул на меня озадаченно, а затем начал подниматься. Я предложила ему руку. В конце концов, это его второе падение за вечер, даже для мошенника перебор. «Спасибо», — поблагодарил он, принимая помощь. Даже сквозь перчатки его рука ощущалась как-то... «Приятно, что ли?» Пока я анализировала наше прикосновение, Михаил наклонился и принялся собирать дрова. «Давайте я помогу отнести». Решила проявить капельку доброты я. Ну, чтобы сгладить неловкость. «Не стоит. Я сам справлюсь». «Отчего же?» – удивилась я. «Или вы из тех мужчин, которые не дают женщине носить ничего тяжелее, чем ее сумочка?» «Ну...» Он поудобнее перехватил парочку дров. «Да, хотелось бы верить». Я не выдержала и рассмеялась. «Тоже мне рыцарь нашелся, и это он заявляет мне, которая почистила одна весь этот двор, а потом еще и принесла 5 литров молока из другой деревни». «О, Аленка уже хихикает!» – послышался голос дяди Юры. «Так-то лучше, а то заладила. Мошенник да мошенник!» Сам дядя Юра обнаружился смотрящим из окна второго этажа. «Я не мошенник, Алена Викторовна. Я уже устал это повторять». Михаил, наконец, загрузился дровами и собрался было отправиться в дом. С вашего разрешения. Слова дяди Юра смутили меня. Я вовсе не из таких девушек. А эта показательная вежливость Михаила раздражает, честное слово. И как он только умудряется произносить мое отчество так, будто издевается. Он со мной как с ребенком. Это еще проверить нужно. Запоздала бросила я, имея в виду его принадлежность к мошенникам. «Дайте сюда дрова!» «Что?» «Да нет, не нужна мне помощь!» «Ну вот и ехали бы дальше!» Я кивнула на его машину у нас во дворе. «Раз помощь не нужна!» «Просто дайте мне отнести эти несчастные дрова!» «Надо же!» «Михаил способен-таки на эмоции!» «А то меня уже напрягать начало его постоянное спокойствие!» «Дайте мне!» Потребовал я и на полном серьезе попыталась у него эти самые дрова отобрать. Михаил так просто уступать не собирался, так что мы минут пять веселили нашу соседку, тетю Таню. Я прямо чувствовала спиной ее взгляд. «Так, ну все!» – неожиданно вмешалась моя мама. Она одним легким движением забрала у нас с Михаилом дрова и сразу развернулась, чтобы отнести их в дом. Мы оба смотрели ей вслед с изумленными лицами. Потом Михаил перевел взгляд на меня. Злым он не выглядел, только слегка взъерошенным после падения. Его светло-голубые глаза красиво отражали свет из окон. Мою подружку Вальку бы сюда. Она бы сразу влюбилась и сделала бы все, чтобы и Михаила в себя влюбить. Но я, к счастью, не такая. «Вы весь снегу», — сообщила я мужчине. Что-то слишком долго он смотрит на меня. Аж неловко стало. По вашей милости. Я же вам сказала, я случайно. И зеленкой тоже случайно, да? Конечно. Припираясь, мы отправились в сторону дома. Людмила, дайте мне еще какое-нибудь задание. Я в очередной раз закатила глаза. Да чего же он деятельный такой? Ему же сказали, ничего не надо, сиди, жди, когда на стол накроют. А он все равно никак не успокаивается. Вот почему бы не сесть на диван и не сидеть спокойно у меня на виду? Но разве это не подозрительно, его поведение? Извините, что так получилось с дровами. Не извиняйтесь, Михаил, это не ваша вина. Отозвалась моя мама расстилая с помощью тети Света скатерть на столе в гостиной. Это наша Аленка постаралась, поддержала маму тети Света. Вы не обращайте на нее внимания, она к общению с мужчинами не приучена. Да уж вижу, пробормотал себе под нос Михаил. Но я все равно услышала. Тетя Света! возмутилась я. Сынок, вмешалась бабушка. Ты пойди в сарай, принеси куру. Я ее запекаться поставлю. После Нового года поедим. — Один! — отрезала моя мама. — Идите один! — пояснила, глядя на наши недоумевающие лица. — Один! И в наш сарай! Да мало ли что может случиться! У нас там много ценностей! По крайней мере, дядя юр в этом абсолютно убежден. — Я с гостем пойду! — поспешила навязаться я. — Покажу ему дорогу! Боюсь не пережить очередное путешествие с вами, Алена Викторовна. Очень смешно. Тоже мне шутник. Алён, ты лучше помоги, тете. Начала была моя мама. Оставь их, Люд. Вмешалась тетя Света. Аленку у нас любит все контролировать. Ну и пускай. Что, нам жалко, что ли, Миш? Михаил улыбнулся. Ладно, идемте. Алена Викторовна. Одолжение мне сделал. Надо же. Снисходительно ко мне, как к маленькой. Аж раздражает. Но ничего. Я еще выясню, кто он такой и чего ему от нас надо. Версия, что он просто ехал и заблудился, очень уж неправдоподобно звучит. Такой весь из себя серьезный, галантный мужчина. И в нашей деревне. Нет, что-то тут точно не так. Главное не спускать с него глаз. А там... Он чем-нибудь себя выдаст. Да уж веселенький получится праздник.